Глава 10. На берегу реки Итиль была пора. Татарин злой шагнул через рубеж хранительные Волги. Ораст Миллер. Монгольское войско, вышедшее из Сыгнака ранней весной, прибыло к берегам Итиля поздней осенью. Переход через степи до первых рубежей земель у русутов Булгар и других непокоренных народов продолжался полгода. Батухан и у его Субудай-Богатур прибыли во главе передовой тысячи неодолимых к берегам великой реки Итиль. Всадники, покрытые густой пылью, забыв порядок, рассыпались по береговым песчаным холмам, пораженные величественной могучей рекой, которая свободно несла обильные воды. «Если ее запрудить, — толковали монголы, — вода в один день поднялась бы до неба. Воины стояли на холмах с трудом, сдерживая потных коней, тянувшихся к воде. Это не то, что наш глубокий кирулен или золотой анон, который мы переходили вброд. Попробуй-ка переплыть эту реку». Однако упрямый Субудай — перетопит половину войска, но если он решил переправляться здесь, то он заставит нас плыть. Батухан в кожаном шлеме, закутанный в плащ, на белом жеребце, потемневшем от пыли, спустился к берегу. Беспокойные серые волны набегали на песок, выбрасывая клочья, дрожащие от ветра пены, и перекатывали большие полосатые раковины здесь кончились наши монгольские степи», — сказал он подъехавшему Субудаю. «Там, за рекой, все будет другое. Там засверкает наша слава». На противоположном берегу реки, под логим холмам, тянулись кудрявые леса, уже тронутые золотом осени. Кое-где яркими малиновыми пятнами выделялись заросли осины, На холмах подымались две высокие сторожевые башни, сложенные из бревен. Песчаные отмели длинными желтыми полосами отделялись от зеленых берегов. Стаями проносились кулики, утки и другие птицы. Там же возвышалась одинокой громадой скалистая серая гора. За ней уходили вдаль густые леса. На горе чернели большие отверстия, перемежаясь с белыми странными столбами. По берегу Ленива брели несколько коров. С горы сбежали две женщины и, стегая коров хворостинами, угнали их в лес. Наш обед от нас уходит, заметил монгольский воин. На вершине мрачной горы толпились люди. Они казались едва заметными. Мурашами. Стая белых чаек летала и кружилась над рекой, опускалась к воде. Чайки садились на плывшие бревна, ссорились, взлетали с криком и снова садились. Это не бревна, смотрите, это плывут трупы. Это перебитые булгары. Дело рук хана Шейбани. Он наводит у булгар монгольский порядок. Трупов плыло много. Один раздутый с опухшим синим лицом, гонимый ветром и волнами, медленно подплыл к берегу и застрял на отмеле. войску была объявлена трехдневная остановка. На равнине повсюду задымили костры. На другой день сотник арабша сказал Мусуку, «По приказанию начальника тысячи Кунджи тебе поручается важное дело» поймать и привести какого-нибудь человека из живущих по этим берегам. Здесь должно быть много людей, рыбачит и сеет ячмень. Всюду видны посевы, и в воде у берега привязаны сетки мережи. На другом берегу заметны узкие черные ладьи. Проберись вверх по реке и захвати рыбака, вышедшего на берег. Я дам тебе в помощь нукеров». Мусук и пять монголов отъехали от берега в ковыльную степь. Нашли тропинку, чуть не увязли в болоте и едва выбрались, вытянув друг друга арканами. Потом снова приблизились к реке и пошли украдкой, ведя коней, в поводу. Два раза совсем близ берега проплыли лодки. В одной гребли женщины в белых одеждах, обшитых красными тесемками. В другой сидели старик и мальчик, каждый греб одним, коротким, как лопата веслом. Лодки были такие узкие, что требовалось особое искусство, чтобы держаться на серых беспокойных волнах и не опрокинуться. Мусук условился с монголами, что он будет «скрадывать старика с мальчиком». «У них должна быть заветная отмель, на которой они остановятся». Один из нукеров остался за пригорком при лошадях, остальные пошли вдоль берега, прячась за кустами, ожидая знака мусука. Лодка старика подвигалась медленно против течения, и также медленно ползком пробирался по берегу Мусук, держа в руке короткое копье. На пути оказались две речки. Он перешел их в брод, по шею в воде вспугнул кабаниху с просятами. Мусук несколько раз терял из виду старика. Лодка стала удаляться от берега, направляясь к острову посреди реки. Там старик долго возился в камышах, проверял мережи и выбрасывал в лодку пойманную рыбу. Мусук лежал весь промокший на песке и выжидал. Лодка снова направлялась к берегу, уже вниз по течению. Она плыла теперь быстро и, наконец, скрылась из виду. Мусук снова перешел обе болотистые речки, выбрался на берег и вдруг впереди совсем близко услышал голоса. Он пополз как можно тише, чтобы не выдать себя.